Глава вторая. Глядя на мудреную защиту вставших на нашем пути парней, я вспомнила занятия у нашего красавчика-преподавателя. Он учил всегда находить слабые стороны любого щита. Если их нет, можно устроить самим. Именно это я и пыталась сделать. Заодно используя возможность проверить новые знания. Практика в полевых условиях. Так называл магистр ситуацию, в которой мы непроизвольно оказались. Осталось вспомнить конспекты и приступать к исполнению задумки. Контрзаклинание ключ мушинально появился в голове. Пока я занималась защитой преградивших нам путь, Ксьер запустил стрелой с заморозкой и огнем в одного из нападавших, отвлекая их на себя и давая мне возможность работать. Лефи создал воздушную петлю, надеясь сбить с ног противника, а Райера натравила на нападавших выращенные лианы. К нашему удивлению никакого вреда ни стрела, ни воздушная петля, ни лиана не принесли. Стрела легко преодолела первый слой защиты, второй сожгла огнем, а потом будто ударилась о металл и отскочила на землю. Заклинание весельчака прошло мимо, словно не увидела цели. А помощники подруги... Продолжали колыхаться около врагов, не причиняя им вреда, будто и не замечая. Один из парней победоносно вскинул голову, с превосходством посмотрел на нас и похабно оскалился. «Мы учли все ваши возможности, так что теперь в ваших интересах отправиться с нами и дать клятву о сотрудничестве», произнес тип в сиреневом плаще. На его товарищах плащи были синего и коричневого цветов, Это наверняка что-то значило, но нам вряд ли ответят, даже если спросим. Бросив мимолетный взгляд на Ксьера, мысленно попросила его о помощи. Я катастрофически не успевала. Нужно еще немного времени, чтобы расплести их защиту. Меня понял не только напарник, но и с Раерой. О каком сотрудничестве может идти речь, если мы понятия не имеем, с кем имеем дело? Не хотите объяснить? И почему выбор пал на нас? В Академию тьма студентов, а вы к нам прицепились. Лефи выступил вперед. «Думаю, не ошибусь, если предположу, что артефакты подчинения ваших рук дело», — подхватила подруга. «Или вашего хозяина. Уж больного не похоже на тех, кто способен создать нечто стоящее». Слова девушки троицу разозлили. Мы услышали скрип зубов, но никто на нас не набросился, не попытался атаковать в ответ. Скорее всего, был приказ привести живыми и относительно целыми, и парни просто наблюдали и посмеивались над нами. Во мне колыхнулась ярость, но в моем деле она плохой помощник. Пришлось ее подавить. Мне требовалась ясная голова. «Вам на месте все расскажут», — категорично отрезал тип в синем плаще. Он с подозрением уставился на меня, протянул руку вперед. «Я уже было решила, что мои догадки оказались неверны», Но он ничего не делал, только будто пытался остановить кого-то из нас. «Хватит тянуть время. Или идете с нами добровольно, или все равно доставим вас в нужное место. Но силой! Помимо вас есть и другие студенты. Мы собираем всех перспективных». «Собираете силой? Или они идут добровольно? Что же вы им обещаете? Нам вы альтернативу не предложили?» Оследовать непонятно куда и неизвестно ради чего. Лично я не собираюсь. Надменно отчеканил ледяной принц в полной мере оправдывая свое прозвище. Наше дело доставить, и мы с этим справляемся успешно. Желаете испытать на нас еще парочку ваших заклинаний? Сразу предупреждаю, защиту нам ставил тот, кому вы все вместе и в подметке не годитесь. Пафосно поведал тип в синем. Не слишком ли? «Самонадеянно!» — одними губами усмехнулся Ледышка, Глаза его оставались холодными колкими. «Вы пытались нам противостоять. Должны уже были понять. Ваши запатентованные заклинания на нас не действуют!» — оскалился мужчина в коричневом. Судя по голосу, он был старше всех. В этот момент я направила ключ на всех троих сразу, вплетая его в сеть из потоков. Перестроилась на магическое зрение, чтобы наблюдать за происходящим и едва не запрыгала от радости. Получилось! Отойдя немного в сторону, открывая себе место для броска, с одной руки запустила стрелу, со второй шар. Заметив мой маневр, подключился к Сьер. За ним Райера настигла нашим заклинанием последнего. Вся троица застыла в замороженном состоянии. Защиту мы пробили. Ох, сколько удивления и недоумения в глазах! На лицах такое выражение, будто детишек лишили иллюзий, сообщив, что Деда Мороза не существует, а вместо него приходит сосед. Они ведь слепо верили в безграничную силу того, кто ставил на них щиты. Хотя, признаться, я тоже была впечатлена влитой в них силой. Кто бы ни ставил защиту, он весьма силен. «Вызывай отца, пусть забирает подарок, пока не разморозился», бросил Лефи, подойдя ближе и пнув одного из парней потом обшарил его и вытащил штук шесть артефактов разной модификации. «Мы же только раста...» — начал папа, выныривая из портала, но тут же осекся, разглядывая замороженную композицию. «Это кто?» Райера просветила герцога, чего хотели от нас нападавшие, не приминув сообщить и об уровне их щитов. Лефи вручил его светлости вытащенные артефакты — Он быстрее разберется, что они собой представляют. Они знают о наших заклинаниях. Более того, смогли изобрести защиту, не позволяющую нашим стрелам достигать цели, — задумчиво протянула я. Пыталась сообразить, что меня в этом смущает, но слишком быстро приходящие в себя нападавшие отвлекли. Герцогу ничего не оставалось, как мгновенно утащить их в портал, связав своими путами всех троих. «Вот и началось!» Подняв голову к небу и любуясь звездами, никому не обращаясь, прошептала подруга. — Мне кажется, началось давно, сейчас продолжается, — усмехнулся Лефи, приобняв сестру. А я вдруг ощутила что-то странное внутри себя и остановилась. Будто нечто большое пыталось разорвать меня. Еще и рыкнуло так, что меня оглушило. Застыв, согнулась пополам. Из горла вырвался стон. В глазах потемнело. Айша застыла возле моих ног. Ксьер прижал меня к себе, стараясь успокоить. Но разрывающая боль усиливалась. «Дай ей имя! Кажется, формирование твоего зверя началось много раньше!» — завопила в голове питомица. «Почему? Ведь до конца года далеко!» — спросила на выдохе. «Вот когда она оформится окончательно, тогда и спросишь, а пока имя!» — рявкнула Гарата. «Белоснежка!» — Вырвалась, стоило вспомнить то, что показывала мне Диса. «Сокращенно снежа!» Словно по заказу боль утихла, дышать стало легче. Я смогла выпрямиться и кивнуть обеспокоенным друзьям, размышляя, с чего вдруг моя зверюга так рано активизировалась? Ей еще положено расти и развиваться, а она уже рвется наружу. До ворот дошли без проблем. Левья и Райера впереди, а мы с Ксером отстали. Я взяла парня за руку, так мне было спокойнее. Наконец решилась спросить то, что не давало покоя. «Ксьер, у тебя ведь есть вторая сущность. Как ты с ней сливался? Сложно было?» «Наше слияние прошло, когда мне еще и пятнадцати не было. В моей семье принято раннее слияние, но оно слишком сложное, болезненное, а порой и со смертельным исходом». «Ого, не страшно было?» «А из-за чего смертельный исход? Так больно? Или вторая сущность не проявилась?» — спросила с долей участия и получила в ответ слишком пристальный взгляд. «Иль, смерть — это начало. Можно сказать, это и есть последняя фаза полного слияния с моей сущностью. Но давай поговорим о другом. Тебе предстоит еще многое узнать и понять, познакомиться со своей девочкой, приучить ее к себе, открыть глаза». «Дать ощутить нужность. А что касается меня, то...» Он на миг замолчал, сжал мою ладонь, приподнял ее, поцеловал запястье. Улыбнулся краешками губ. «Как только клятва спадет, обещаю, ты будешь первой, кому я все расскажу. Договорились?» Пришлось согласиться. В общем-то, что хотела, узнала. Сейчас нужно принять душ и завалиться в кровать. Усталость давала о себе знать. Все же гулянка порой выматывает. Уже подходя к общежитию, вспомнила о некроманке. Первым порывом было попытаться дозваться девушку по нашей нити связи. Но сколько ни прислушивалась, я ее не ощущала. Идею пришлось отринуть. Наверное, в доме артефактора сильная защита, если не получается дозваться. Значит, все завтра, а пока спать. Возле двери Ксьера мы распрощались. Он чмокнул меня в щеку потом Райеру и скрылся в своих покоях. Потом зашли мы с подругой, а Лефи, пожелав нам приятных снов, отправился к себе. «Как думаешь, Галине ничего не сделает кто-то из друзей?» — опередила меня с вопросом соседка. «Не знаю. Сама об этом весь вечер думала, и я волнуюсь, не получилось ее дозваться». «И я волнуюсь, не получилось ее дозваться». Вздохнула Перевела взгляд на пантеру. «Не думаю, что друзья способны на подлость. Вряд ли они причинят ей вред», — произнесла та, но уверенность в голосе пошатнулась. Айша сама не была на сто процентов уверена в своем предположении. «Если только они все не станут такими же неадекватными, как тот, кто подсовывал Ильке амулет подчинения», — добавила питомица. «Завтра узнаем. Я в душе спать», — махнула подруге и скрылась в ванной. О плохом думать не хотелось. Я все еще надеялась, что истинная дружба способна смести любые преграды. Знала бы, насколько мои домыслы ошибочны. Ни за что не отпустила бы некромантку с парнями. Водные процедуры много времени не заняли. Вскоре я уже расслабленно валялась в кровати и поглаживала пантеру. Тебе необходимо сконцентрироваться, настроиться на своего зверя и попытаться наладить связь, — посоветовала Айша. Так ты сможешь быстрее слиться с ней, сознанием, и вам обеим станет легче. Как? Я же понятия не имею, что нужно делать. Найди место, где тебе будет комфортно общаться. Представь его. Если Белоснежке понравится, она сама появится. На ум пришло только одно прекрасное место — драконий водопад. Природа там радовала глаз, и мне казалось правильным встретиться со своей снежей именно в том месте. На удивление, фантазия сработала с первого раза, напрягаться особо не пришлось. Даже запахи остались такими же, какими я их помнила. Осмотрелась и стала размышлять, как позвать снежу. Сбоку раздался рык повернувшись всем корпусом, застыла, с восторгом рассматривая зверя. Чуть больше Айши, с двумя парами крыльев, она шла, переваливаясь с боку на бок, неуклюже, словно только училась ходить. С виду вроде дракон, но различие было. Моя девочка более стройная, словно невиданная птица с переливающейся на солнце чешуей. Зрелище достойное кисти художника. Глаза снежи были закрыты. Я сама подошла к ней, протянула руку и осторожно коснулась чешуи, теплой и приятной на ощупь. Моя гостья заволновалась, зафыркала, из ноздрей повалил дым. Я еще нежнее коснулась ее носа. Она пыталась открыть глаза, но не могла, и оттого еще сильнее нервничала. Стоять, видимо, было неудобно, и она медленно опустилась на брюхо все еще дрожат то ли от волнения, то ли от страха. «Тихо, тихо, все хорошо, я рядом. Не стоит волноваться. Мы с тобой подружимся. Ты такая красавица!» — нашептывала я, продолжая гладить. Снежа стала успокаиваться. Но тут меня рывком вытянуло из видения. Едва не зарычала похлеще дракоша от такой несправедливости. Только стали находить общий язык, и тут... «Кому так не имется, что мне не дали насладиться обществом моей красавицы?» Я села на кровати и осмотрелась. Айша разглядывала меня своими пронзительными глазами. В них застыл вопрос. «Все хорошо. Я ее видела. Какая же она красивая!» «Права была Диса. В эту прелесть невозможно не влюбиться. Жаль, меня так резко вырвали. Надо вернуться». «Не спеши», — остановила меня лапой питомица. Нельзя. Приручать своего зверя надо с малого, постепенно увеличивая время для знакомства. «Подожди, так я никому не понадобилась? Это ты меня вытащила?» Впервые я проявила недовольство по отношению к Гарате, и мне тут же стало стыдно. «Задержись ты там дольше, она бы выпила твои силы, заняла преимущественное положение в паре» и непонятно, что могло бы из этого получиться. У меня не было другого выхода. Покаялась питомица. Я поняла. «Ладно, тогда спать», произнесла с сожалением, снова падая на подушки и прижимая к себе пантеру. Она довольно заурчала, прикрывая глаза. Обида прошла, словно ее и не было. А ночью мне приснилась Галина, тянущая ко мне руки сквозь прутья клетки, По решетке всполохами проносились язычки огня. Девушка просила помощи, звала, срывая горло в крики. Я не слышала ее, только видела, но сразу стала не по себе. Неужели дружба с парнями дала трещину, и с некроманткой случилось что-то ужасное? Подскочила на кровати с громким воплем, кожа покрывал липкий пот. Судорожно вздохнув, провела руками по лицу, сбрасывая наваждение. Мгновенно проснувшаяся питомица безумным взглядом окинула комнату, пытаясь определить побеспокоивший меня источник опасности, но не находила. «Что такое? К нам кто-то ломился?» Я помотала головой, не имея возможности говорить. «Мне бы отдышаться!» «Кошмар приснился!» Догадавшись, участливо спросила пантера, поглаживая мою руку хвостом. «Раньше это помогало, но сейчас я не могла унять беспокойство. «Галина! Она звала! Ей нужна помощь! У нас по расписанию как раз некромантия и демонология! Встретимся на занятиях! Надеюсь, ничего не случилось! Пусть только попробует кто-нибудь и строится навредить девушке! Живьем закопаю и буду пытать, пока всю правду не расскажут!» «Какая кровожадная!» — хмыкнула Айша. «Могу тебя успокоить! Галина жива и наверняка в скором времени появится рядом! Думаю...» С ее помощью собирается добраться до тебя. А ты сможешь отследить, прицеплена ли на нее, какая гадость? Мы должны обезвредить ее раньше, чем та подействует. Надо разбудить Райеру и предупредить, что с нашей подругой могут возникнуть проблемы. Я говорила и говорила, а сама не знала, за что хвататься в первую очередь. Руки тряслись, перед глазами мутилось, туман в голове мешал сосредоточиться. Однако, несмотря на волнение, собралась я быстро. Соседку будить не пришлось, она вскочила сама и, судя по стремительным передвижениям, находилась на взводе. Несколько раз ее шаги застывали у моей двери, потом она отходила, но снова возвращалась. «Не будем мучить ожиданием. Она явно собирается что-то сказать нам». Едва мы вышли, подруга бросилась ко мне с безумными глазами. Я на миг отшатнулась. «Что-то мне это напоминало». «Ах да, собственное недавнее пробуждение!» «Что с тобой, рай?» «Сон! Я ночью едва не сошла с ума! Мне снилась Галина, как она убивает нас всех с улыбкой маньяка! Знаешь, это был даже не кошмар, а ужас во плоти! Но самое поганое в том, что я не могла проснуться, меня словно паутиной какой-то опутало, заставляя проживать маленькую жизнь жертвы, а еще наблюдать, как вас медленно убивают!» «Да, Илька, не тебе одной сегодня кошмары снились», — повернулась ко мне пантера. «Стоит поторопиться. Надеюсь, нам удастся быстро разобраться с проклятием Галины, если такое имеется». Айша укрылась невидимостью, и мы выскочили на улицу. Сокурсники выходили из общежития сонные, некоторые, досыпая, двигались с закрытыми глазами. И как только не спотыкаются. Но сейчас было не до них. Хотелось бежать, чтобы скорее найти подругу, но приходилось идти вместе со всеми, нельзя вызывать подозрения. На темную сторону студенты добирались сами. В этом году Хора за нами не приходил, ждал нас на границе. Вот и сегодня, забрав нашу группу, бросил задумчивый взгляд на меня, потом на Райеру, под его взглядом стало неуютно. Мы с подругой немного отстали от однокурсников, пытаясь отыскать некромантку — Обычно она находилась где-то неподалеку в качестве моральной поддержки. Но сегодня ни девушки, ни ее друзей не наблюдалось. «Как думаешь, успеем сбегать к ней в общежитие?» — спросила у подруги, непонятно на что надеясь. «Что-то мне подсказывает плохая идея», — Райера покачала головой. «Да я и сама это знала, испытывая схожие ощущения, но беспокойство пересиливало разумность. Я бы наплевала на все и сорвалась с места», но мне не позволили и шагу сделать. «Вы где вчера были?» Грозный рык преподавателя заставил подпрыгнуть. «Сначала в солнцеликом, потом Савр попросил помочь своему знакомому, мы отказались, а Галина и ее друзья пошли с ним. Что-то случилось?» «Пока не пойму, но она сама не своя. Точнее, совсем на себя не похожа». Снизошел до ответа некромант и тут же прищурился. «А почему вы с ней не пошли?» Как бы мне не хотелось скрыть правду, пришлось отвечать, ведь со стороны наш отказ выглядел предательством. Но мы и подумать не могли, что кто-то из неразлучной троицы причинит и иномерянке вред. Видимо, мы все же сильно переоценили степень их дружбы. Я безутайки поведала о воплях своей интуиции, о безопасности, по моему мнению, для Галины и ее же друзей, а потом пересказала сны. И мой, и райеры. Харахмурился все больше, под конец припечатал. «После занятия останетесь, посмотрим, что можно сделать». Задавать вопросы времени не было, мы уже дошли до нужной лаборатории. Сегодня нам предстояло на практике умертвить у мертвия. Да-да, вот такой каламбур. Упокоить без темной силы мы его не сможем, но некромант не всегда будет рядом, поэтому нам необходимо научиться убивать поднятых своими силами. Видимо, преподавателю было жаль давать нам на растерзание настоящих умертвий, поэтому вместо них нас ожидали фантомы. Надо сказать, весьма качественные. Даже запах от них шел такой, что заслезились глаза, и к горлу подкатила тошнота. Подопытные пока не двигались, словно ожидали приказа. Подождав, пока все займут места, магистр остановился возле одного из экспонатов. В руках преподавателя появился призрачный меч, острием которого он показывал точки, куда нужно целиться магией или оружием, чтобы обезвредить противника. Первонаперво стоит отрубить голову и поджечь. Но если концентрация не позволяет, то отрубить руки и закинуть их подальше, чтобы мертвец не успел прирастить их обратно. Но даже если вы оставите зомби без рук и без ног, он все равно поползет за вами. И сделает это весьма шустро, уж поверьте. Голод толкает на немыслимые поступки. Магам огня проще. Они могут волной снести сразу несколько у мертвей. Но после этого придется быстро убегать, потому что даже горящие они будут вас преследовать, пока от них не останется кучка пепла. А сейчас я вам на практике покажу, что собой представляют голодные мертвецы. Готовы обороняться? Естественно, готовность была относительная. У меня помимо воли вырвалось, «А кто не готов, можно постоять в сторонке?» «Можно!» — как-то подозрительно легко согласился преподаватель и тут же ехидно добавил. «Но не обессудьте, если вас первый и съедят!» «Ваша доброта не знает границ!» — буркнула про себя, но Хара услышала и усмехнулся. «А зачем так издеваться над немертвыми? Отрубать руки и ноги — это же... У меня слов нет!» Бросила одна из девушек и брезгливо наморщила нос. «Что ж, я посмотрю, насколько ваше умертвие окажется благородным на практике. Надеюсь, именно вы покажете нам, как быстро и эффективно убить поднятого». «Это будет не первый мой бой», — отмахнулась девушка. «На практике мы уже встречались с подобными». Отвечать ей магистр не стал. Хлопнув в ладоши, привел фантомов в действие. Правда, при этом его лицо выражало такие эмоции, от которых у меня табун мурашек по коже пробежал. Не хотела бы я, чтобы они были направлены в мою сторону. Зато вздорная студентка ни на что внимания не обратила. Она бросала на фантомов равнодушные взгляды, наверное, решила, что они не могут причинить настоящий вред. А я бы не была так категорична. Не мертвые пришли в движение. «Что тут началось?» Визг девчонок, ругань парней, пыхтение зомби-фантомов, тянущих к нам свои руки. Оригинальничать не стало. Метнула в толпу из пары десятков мертвецов сначала свой файербол, он снес сразу несколько голов, потом в ход пошли стрелы. Штук шесть зомбиков стали замороженными статуями. Сокурсники тут же подхватили идею, перестали кричать и визжать, и мы непроизвольно начали действовать весьма слаженно. Командование на себя взял Лигаш. Распределил каждому оставшихся мертвецов, чтобы мы никого не пропустили, но и не целились все в одного. Самоуверенная студентка к нам не присоединилась, продолжая действовать в одиночку, за что и поплатилась. Когда ее довольно серьезно ранили, она тут же наплевала на эстетику и благородство и стала рубить руки и ноги фантомов, так как не могла дотянуться до головы. У мертвея нам попались прытки. С таким подходом Через 5-7 минут вокруг нас остались горстки пепла и замороженные статуи. Мы уничтожили и покалеченных студенткой-одиночкой бедолаг. Магистр остался доволен. «Честно говоря, я уж было решил, что вы так и не сообразите о командной работе. И рад, что мои опасения не подтвердились. Поздравляю, с задачей вы справились почти все. А сейчас усложним ситуацию, разделю вас на двойки, тройки и четверки». Посмотрим, как вы станете действовать в такой ситуации. Через мгновение лаборатория пропала. Я оказалась в лесу с стариной, нашей самой слабой студенткой. На первом курсе мы почти не общались, так что я понятия не имела, какими навыками это обладает. Правда, сейчас для обсуждений времени не было, на нас мчалась целая толпа мертвых разной степени разложения. Пыталась позвать питомицу, но ее от меня словно отрезало. «Значит, помощников нет. Ну, магистр, ну, удружил. И как только узнал, что ты со мной. Но сейчас надо думать, как выбраться с наименьшими потерями». «Давай так. Твои справа, мои слева. Уничтожение начнем с краев и будем двигаться к центру», — предложила девушка. Красавица-блондинка оказалась умна, хотя раньше старалась как можно меньше выделяться. Мне оставалось лишь согласиться. Все равно других идей пока не было. И мы начали действовать. Пришлось побегать. Не знаю, было ли так и задумано Хара, но экспонаты отвечали нам магией. Откуда она могла у них взяться? Ни один поднятый не может сохранить силу, хотя есть исключение взять того же Ройса, поднятого Галиной. Но он древнейший, тогда и хоронили магов по-другому, и погиб он в бою, а эти — не иначе плод больной фантазии магистра. Усложнил задачу, называется. Такого мы не ожидали. Прячась за деревьями, стреляли оттуда. Мою руку обожгло. Рядом вскрикнула Тарина, но мы и не думали останавливаться. Задание получилось сложным. Думала, умертвие вообще не закончится. Чем больше мы истребляли, тем больше их пребывало. Я уже выбилась из сил. Резерв стремительно катился к нулю, но продолжала отстрел. «Леонид, ты как?» «Кажется, я сейчас сдуюсь», — простонала напарница. «Меня тоже надолго не хватит. Давай объединим усилия. Придется слиться сознаниями и запустим в них ударную волну. Вдруг сработает». Предложила, на мой взгляд, единственный выход. Провалить задание не хотелось. «Согласна. Другого решения я все равно не вижу. Начали». Девушка согласилась сходу, удивив меня. Идея предполагала полное доверие. Не каждый решится на такое. Мы сцепили руки и слились сознанием, чтобы ощутить резервы друг друга и сотворить из них один. В голове промелькнули мысли Тарины. Наверняка и она ощутила мои, но мне нечего было скрывать, тогда как я успела увидеть то, что для меня не предназначалось. Но об этом надо забыть, чтобы не смущать однокурсницу. Наверняка у каждого есть такие моменты, о которых он мечтает забыть. Так и Тарина мечтала вытравить из памяти свое позорное желание навредить мне когда Ксер стал моим напарником. Да, многие беды от ревности, но у нее и не было никаких прав ревновать ледышку. Девушка это прекрасно понимала, но до последнего не могла принять. И лишь недавно смирилась, когда он в своей ехидной манере четко высказался о бесперспективности ее увлечения им. «Что ж, а теперь у нас полное доверие. Надо действовать». В унисон прошептали заклинание и выпустили поток чистой силы, сносящей все на своем пути. Сработало! Поддерживая друг друга, осмотрелись. От слабости перед глазами плавали темные круги. Это ничего. Главное, мы победили. Ни одного умертвия не осталось. Стоило об этом подумать, как мы оказались в лаборатории. И я тут же ощутила присутствие питомицы. Не просто злой, она была в бешенстве. И как только не покусала преподавателя. Хотя что-то мне подсказывало, пантера отомстит ему за такую подставу. Наши однокурсники разной степени потрепанности, кто сидел, кто лежал на полу и стонал. Мы тоже опустились на пол, сползая по стеночке, ноги не держали. Пусть у и фантомные, а потрепали нас знатно. Хара только головой качал. Кто мне скажет, в чем заключалась суть задания, получит зачет автоматом. Произнес преподаватель. Тут же послышались предложения: Уничтожить умертвие! Выбрать правильную стратегию! Правильно рассчитать силы! Довериться напарнику! Правильно объединить силы с напарниками! Последние две фразы мы с Райерой прошептали одновременно: Да уж даже думаем в одном направлении. Мне такая мысль пришла в голову, потому что до момента, пока мы с Стариной не объединились, зомби все пребывали а потом их не стало. Не в этом ли был подвох? Легаш тоже придерживался нашей с подругой идеи, да и напарница моя согласно покивала. Кажется, ей досталось, совсем обессилила, порванный рукав на плече пропитался кровью. Как только предложения иссякли, а хора выслушал всех, магистр обрадовал, что автомат получают те, кто предположил объединение с напарником. В этом и была суть задания. Любая миссия строится на доверии. Именно поэтому он и разделил нас с Райерой. Будь мы вместе, наше противостояние с поднятыми быстро бы закончилось. А так, пришлось довериться однокурснице, и мы блестяще справились. После нам зачитали имена прошедших испытания. Их оказалось не так много. Восемь студентов оказались «съедены», в кавычках. Еще семеро разругались между собой. Понятное дело, ни о каком доверии там и речи не шло. В режиме реального времени они были бы уже мертвы, а так их только понарошку пожевали. Хотя приятного, чувствую, было мало. В общем, некромант наглядно показал нам, чем чревато недоверие между напарниками или в компании. Мы прониклись.